Глава девятая. «Все театры предлагаю положить в гроб», — любил говаривать Ильич, любовно рассматривая бревнушка. «Неловко содержать за большие деньги такие роскошные театры, когда у нас не хватает средств на содержание самых простых школ в деревне». «Да, всякий театр — та еще головная боль. А советский театр — головная боль в квадрате». «Как там говорила несравненная Фаина Георгиевна? Дачные сортиры, клака». Вот с этой клакой мне и предстояло сейчас разобраться. Хорошо, что я вчера инструкцию изучил, так что даже не имея профильного образования, примерно хоть представляю, что мне сейчас надлежит делать. А Задача передо мной стояла, ох, и непростая. Спасибо товарищу Козляткину. дружил гад. Так вот, мне нужно было поприсутствовать на фрагменте репетиции и оценить идеологическую составляющую репертуара, так сказать, в действии. Согласно инструкции, я должен был выявить эстетические отклонения от социалистической направленности, что есть не что иное, как идеологическая диверсия Запада. Критерии там были жесткими. Никакого отступления от политики партии ни на шаг. А потом, когда я выявлю все идеологические диверсии, я должен буду написать отчет и дать оценку, соответствует данный театр идеологической политической направленности нашей страны или необходимо принимать кардинальные меры. «То есть, попросту говоря, закрывать театр, или пусть еще пока побудет?» Товарищ Козляткин не просто удружил меня с этим делом, но удружил в квадрате. Он позвонил директору театра и хорошенечко так на него наехал, мол, трепещите, сейчас мой человек как приедет, и будет вам крышка. Это мой дословный перевод их получасовой беседы, содержание которой практически дословно передала мне Лариса. Поэтому меня, можно сказать, ждали с нетерпением». А мое появление в стенах театра вызвало хорошо сдерживаемую ненависть администрации и демонстративное раздражение театральной труппы. «Здравствуйте! Я из Комитета по делам искусств. Бубнов Имануил Мадастович». Представился я директору театра, импозантному мужчине очень преклонных лет, с длинными, не спадающими на плечи эльфийскими волосами. «Очень приятно», – обозначил поклон тот, хотя по выражению его лица так сказать было сложно, но все же он представился достаточно вежливо. Глариозов Федор Сигизмундович, руководитель театра, к вашим услугам. Взаимно, вернул любезность я и сказал: Ну что ж, я готов к работе. Пройдемте, пригласил меня Глариозов, усилием воли сдержав гримасу. Я думал, что он сразу же поведет меня в зал и я буду смотреть репетицию. Но нет, сначала мы зашли в его кабинет. Приемный сидел небесное создание с густо накрашенными глазами и карминовыми губками и пыталась одним пальчиком что-то печатать на машинке. «Раечка, нам как обычно», – многозначительно велел Глориозов. Кабинет директора театра представлял собой длинную и вытянутую комнату, оформленную в колониальном стиле и напоминающую элитный бордель с темными дубовыми панелями, зеленым сукном, зеркалами, картинами в вычурных рамах и многочисленными мраморными бюстиками каких-то античных товарищей по углам. Над монументальным столом из темного дуба висела репродукция Рубинса с жирным голым бахусом и портрет Сталина в зеленом кителе. «Ну вот, Иммануил Модестович», – начал рассказывать хозяин кабинета обиженным голосом, как только мы устроились в мягких креслах. «Наш театр был основан в 1853 году, и, как вы понимаете, скоро у нас столетний юбилей». Он сделал паузу и многозначительно взглянул на меня. Я сохранил на лице бесстрастные выражения и кивнул, мол, продолжай. «Вокруг нашего театра, конечно же, вьются всевозможные циники-приспособленцы, халтурщики, словоблуды, не верящие в созидательный потенциал театрального искусства для рабочего класса и бесстыдно пытающиеся прислуживаться», — завел долгую пластинку Федор Сигензмундович. А я сидел, выдерживая на лице заинтересованное выражение, пытался не зевнуть. Поучительный монолог Глориозова продолжался минут сорок. И когда я уже понял, что эта битва мной окончательно проиграна, и я сейчас самым позорным образом усну, в кабинет воздушным ангелом вплыла раечка. На карминовых губках блуждала улыбка, а в руках был поднос, заставленный вкусно пахнувшими тарелочками, с миниатюрными пирожочками, тарталетками, патербродиками на один укус и какими-то затейливыми рулетиками. При виде секретарши Глориозов умолк на полуслове, глаза его заблестели, И он с видом фокусника вытащил откуда-то из недр стола красивую пузатую бутылку. «Театр начинается с буфета», — сказал он хитрым голосом. «Чтобы почувствовать театральную атмосферу и погрузиться в сценическую среду, нужно для начала попробовать это». Он деловито принялся разливать по хрустальным стаканам коньяк. «Надо, значит, надо», — покладисто ответил я и усмехнулся. С удовольствием выпил выдержанный коньяк и рулетик тоже попробовал. Потом подумал и попробовал еще и пирожочек. Он был с нежной рыбной начинкой, которая таяла во рту. «Вкусно!» Невольно вспомнил последний визит в Мишленовский ресторан и как мы там с Егором дегустировали запеченную свиную ногу со смородиной. Из задумчивости меня вывел повеселевший голос Глориозова. «И вы понимаете, Иммануил Модестович, моя главная задача нынче – не столько развивать театр, как защищать его, дотянуть хотя бы до столетнего юбилея» поэтому в нашем репертуаре теперь меньше классики и все больше спектаклей, ориентированных на вкусы рабочих и крестьян». Он преданно заглянул мне в глаза, разлил еще коньяку и провозгласил тост. «Лучше умереть под красным знаменем, чем под забором». И первый выпил до дна. Я допивать не стал, пригубил немножко и ухватил тарталетку с чем-то невыносимо вкусным. Наверное, это была амброзия или соловьиные языки, да и то не факт. «Еще по одной». — заискивающе спросил Глариозов, опять хватаясь за бутылку. — Давайте уже после проверки, — качал головой я. — У меня ведь тоже есть руководство, и они хотят видеть отчет. Глариозов спал с лица, тяжко вздохнул и повел меня на репетицию. Я тоже, с сожалению, оторвался от восхитительных закусок и поплелся за ним святая святых. Деликатесы деликатесами, а работу работать нужно. На сцене вовсю шла репетиция. У меня, кстати, создалось впечатление, что артисты сидели, а как только мы появились, моментально принялись изображать активную деятельность. Но я могу ошибаться. Кто же их этих артистов знает? Может быть, они всегда так репетируют? Что это за спектакль, я не понял. Но явно что-то патриотическое. На сцене, посреди ярких декораций, изображающих деревенскую хатку-мазанку, на фоне колосящихся желтых ниф, стояла боди-позитивная женщина в венке из искусственных цветов. Ее необъятные телеса были щедро обмотаны чем-то отдаленно похожим на рыбачью сеть. Женщина периодически печально воздевала руки кверху и громко и свирепо пела. Песня была, конечно, не такая, как о буревестнике, но тоже довольно похожа. За нею торжественными голосами в разнобой тянули тощие мужчины в зеленых косоворотках, фуражках, украшенных бумажными цветочками, облегающих ритузах и в сапогах. Но песня пошла явно не туда, кто-то сбился с фальцета на виск. И суровый мужчина, очевидно, худрук, взмахом руки остановил восхваление. «Не верю!» — закричал он, схватился за голову, рванул на себе ворот и экспрессивно добавил, ломая руки. «Сережа, соберись!» Не знаю, собрался ли Сережа, но следующую партию мужики в косоворотках спели чуть более слаженно, хоть и без огонька. Я посмотрел на Глориозова. тот сконфузился. «Зато репертуар соответствует идейному наполнению!» Грызнулся он и обиженно надулся. Я молча пожал плечами. Мужики недружным хором надрывались на сцене, а мы с Глориозовым сидели в плохо протопленном зале, и мне невносимо хотелось обратно в кабинет руководителя к тем превосходным пирожкам с амброзией. Не знаю, сколько эта экзекуция искусством продолжалась, но тут я увидел его. Невысокий, крепкий, словно дворф старик, вышел на сцену и начал читать куплеты. Он именно что не пел, а проговаривал их, но каким-то таким образом чтобы получалось общее впечатление, словно это песня. Странная, жутковатая, не музыкальная, но песня. Старик был одет в живописной лохмотье, а на ногах у него были самые настоящие лапти. «Какой красавец!» – невольно вырвался у меня восхищенный вздох. «Это Петр Кузьмич Печкин», – смехнулся Глариозов. «Наш, можно сказать, театральный самородок. Образования не имеет. Он как горький, заканчивал народные университеты». Родился среди староверов где-то аж на Колыме, поэтому и такой колоритный вид. В труппе мы его для антуража держим. Он мужиков и кулаков очень достоверно играет. Конечно же, не главные роли и без слов. Я в восхищении, — восхищенно покачал головой я. Мы еще немного пообсуждали постановку, а когда время подошло мне уходить, спросил Глориозова: «А можно с Печкиным вашим познакомиться?» Лицо Глориозова дрогнуло, и он с подозрением уставился на меня. «Хочу взять автограф», – невинно сказал я, и тревожная складка на Глариозовском лбу чуток разгладилась. «Да, конечно», – кивнула, навелел Раичке позвать эпатажного деда. «Я не сказал Глариозову, что увидел этого актера, и в моей голове созрел коварный план. Кажется, я придумал, как курощать Ложкину». Время поджимало, перед лицом всплывал ехидный взгляд Фаины Георгиевны, поэтому я не и начал притворять свой план в жизнь. Когда Печкин подошел знакомиться, Глориозов нас представил друг другу, чутко сидя, чтобы ничего не вышло из-под контроля. Остаться наедине с ним было совершенно невозможно. «Давайте заглянем ко мне», — с подчеркнутым дружелюбием предложил Глориозов, и его уши слегка шевельнулись от еле сдерживаемого волнения. Конечно же, он переживал о том, какой отчет я напишу, и собирался грудью стоять, чтобы я не остался с его сотрудниками наедине и не узнал, чего мне знать не надо было. Поэтому я так сказал. «Федор Сигизмундович, вы сейчас показали свой замечательный театр. Я увидел игру артистов, репертуар. Теперь мне нужно написать отчет для моего руководства. Вы это ведь понимаете, да?» Глариозов понимал. И это от осознания этого его взгляд заискрился печалью. А я продолжил. «Я очень не хочу написать что-нибудь такое, что навредит театру. Вы ведь проделали огромную, просто потрясающую важную работу, Федор Сигизмундович. Я это ясно вижу». Глариозов вспыхнул и зарделся, но виду старался не подавать. И я хочу похвалить вас, хочу даже в пример поставить. Но моему руководству нужно видеть те ошибки, которые вы допускаете, чтобы вас за них ругать и давать рекомендации для устранения. Если не будет у вас ошибок, у моего начальства не будет работы, понимаете? Это обязательные условия». Глариозов посмотрел мне прямо в глаза и понятливо усмехнулся. А я продолжил. «Поэтому давайте поступим так». Мы сейчас с товарищем Печкиным немножко поболтаем, а вы сами набросайте тезис на те ошибки, за которые вас следует ругать сверху». Глариозов мою мысль уловил и засиял, как солнышко. «И постарайтесь найти побольше ошибок, недочетов и затруднений, чтобы потом устранять в течение длительного времени. Эффективно устранять. Тогда и у вас, и у нас будут красивые отчеты». Глориозов просиял и крепко пожал мою руку. «Спасибо. Спасибо, товарищ Бубнов. Я сейчас же все напишу». Он подозвал Печкина, который все это время смущенно топтался в углу и старался не отсвечивать. Начальство он явно робел. «Кузьмич, ты пока пообщайся с товарищем Бубновым. Расскажи ему о нашей последней постановке». Он просимофорил что-то грозное глазами, что очевидно должно было означать, мол, смотри, гад, не проболтайся. «А я сейчас, Эммануил Модестович, к вам Раечку отправлю». С этими словами он упорхнул к себе в кабинет, а мы прошли к Печкину гримерку. Не успели мы перекинуться даже двумя словами, как появилась Раечка. Она ловко расставила на столике у трюмо тарелочки с пирожочками и бутербродиками. Тут же, словно по мановению волшебной палочки, на столе возникла бутылка коньяка. — За знакомство! — чуть дрогнувшим от важности возложенной на него миссии голосом сообщил Тост Печкин. Меня он опасался еще больше, чем Глориозова. Я хотел срочно с ним переговорить, но Раечка здесь была не просто так. Поэтому я сказал. — Товарищ Раечка! Я только что вспомнил еще один важный момент. Есть у вас здесь листочек бумаги, чем писать? Бумага и карандаш нашлись быстро. Я написал Глориозову записку. Точнее, там всего было пару строк, но мне нужно было Раечку отослать. Итак, я написал. Товарищ Глориозов, Федор Сигизмундович, чуть не забыл главного. Напишите также тезисно, два-три пункта, но кратко, за какие достижения ваш и ваш театр нужно бы, можно бы поощрить. Не уверен, что это пройдет, но попробовать можно. Давайте попробуем. Б. Листочек я сложил в вчетверо и протянул Раечке. Очень вас прошу, отнести это Федору Сигизмундовичу немедленно. Я здесь буду еще минут пятнадцать-двадцать, так что он должен успеть. Раечка недовольно стрельнула глазками на Печкина, мол, держи, дед, язык за зубами, а то получишь. Цапнула бумажку и послушно выпорхнула вон. А мы остались с Печкиной вдвоем. Повисла пауза. Еще по одной. С надеждой посмотрел он на меня, не зная, о чем со мной говорить. А я ответил, покачав головой. Петр Кузьмич, дело есть, конфиденциальное. Как раз по твоей специальности. Очень твоя помощь нужна, как артиста. Лично мне. Старик приосанился от важности момента. А я изложил ему ситуацию. У нас в коммуналке есть одна женщина, совсем еще не старая. Но несчастная. И очень закрытая. И я хочу ее подбодрить. Понимаешь, она по молодости где-то на Колыме жила, а ты ее земляк получаешься. С тобой она может и захочет поговорить. Так что давай, ты как будто придешь ко мне в гости, я ее под каким-то предлогом позову, а ты ей как женщине пару комплиментов там скажи, поулыбайся, про места Колымские вспомни. А вот она и оттает немножко. Ничего такого крамольного, просто небольшая дружеская беседа. Недолго, минут двадцать. Пусть она интерес почувствует. Печкин, если и удивился, то виду не подал. Степенно сказал. А не будет незаконно. Да нет, качал головой я. Я психологию изучаю, книгу пишу. Мне разные характеры описать нужно. А, раз книгу, тогда ясно. Уважительно покивал Печкин. И сразу добавил. Так мы можем хоть и сегодня отдел дело провернуть. Дурное дело не хитрое. Я согласился. Уж очень хотелось мне результативно и побыстрее вскуращать Ложкину и посмотреть на выражение лица Фаины Георгиевны. Посмеиваясь, с довольным видом я дождался, когда Глориозов закончит выписывать свои ошибки и достижения. Он появился взъерошенный, взволнованный, отдал бумажку, долго тряс мне руку, заглядывал в глаза. «Не переживайте вы так, Федор Сегизмундович», — успокоил его я. «Что в наших силах все сделаем? Ну а что нет, так уж не обессудьте. Это система». С этими словами я покинул театр, провожаемый счастливым директором. Из подворотни тенью появился Печкин и пристроился рядом, но чуть сзади. Мы воровато прошли одну улицу. Убедившись, что нас не видят, пошли дальше рядом. В коммуналке первое, что бросилось в глаза, смущенное лицо Жасминова. Полагаю, что он меня караулил. Сидел где-то в засаде. Потому что как только я появился, он выскочил откуда-то сбоку, чуть ли не из-за торшера, и просительно обратился ко мне. «Муля, беда, помогите!» Что опять случилось? Вздохнул я, стараясь сдержать недовольство. «Не получилось у меня с Полиной Харитоновной подружиться!» С разочарованием в голосе сказал он. «Я пытался уж по-всякому, поверьте!» Он тяжело вздохнул и скороговоркой взволнованно продолжил. «Я же ей помочь предложил от души, понимаете? А она мне в душу плюнула. И что теперь делать?» «Так ты же ей не предлагай, а сразу делай, соколик!» Сказал Печкин рассудительным добрым голосом. «Помой его, вынеси! Ведро там какое с водой подними, коль надо!» и разговаривай с нею ласково. Она на тебя сердит, а ты и ласково. Она еще пуще сердится, баба же, а ты и ласково. Бабе же она вся ласка нужна. А ласковые слова и собаке приятно. А уж бабе-то и подавно». Он умолк, и в уголках его повидавших жизнь глаз разошлись добрые лучики морщинок. «Понятно вам?» спросил я Жасминова. «Вот она, простая, сермежная правда жизни. Глаз народа. А народ не обманешь». «Не знаю, что подумал Жасминов, а я вот перед дверью вошел в комнату. За мной вошел Печкин. Встал посреди комнаты, осмотрелся и восхищенно сказал. Красота какая!» Я удивленно посмотрел по сторонам. Что он имеет в виду? Ковры на стенах, что ли? Хоть Муля здесь явно считался коллекционером и гедонистом, с моей точки зрения привыкшего к комфорту жителей 21 века, здесь была убогая хибара, к тому же захламленная до невозможности. Просто по молодости я частенько принимал участие в длительных туристических походах с палатками, а пару раз даже с археологами в экспедиции смотался. Поэтому аскетическая обстановка была для меня вполне привычна. А иначе не знаю, как бы оно было, без Алисы, робота-пылесоса и фитнес-браслета. Со вчерашнего дня у меня оставалась колбаса, сыр и хлеб. У Печкина с собой была начатая бутылка коньяка. А что еще нужно для полного счастья двум чуть уставшим от жизни мужчинам? «Ну, вздрогнули!» На правах старшего строго сказал Печкин и первым выпил свой коньяк. «Ваше здоровье!» – ответил я и тоже выпил. Мы неспешно закусили, еда была сытная, нормальная, не то что все эти тарталетки с соловейными языками. Вкусно, не спорю, а сколько не съешь, все равно есть хочется. Разлили по второй под неспешную беседу, поговорили о том, о сём, о наглости проклятых буржуев, о том, как фриц гнали аж до Берлина о преимуществах гладкоствольного оружия Иж 5 над одноствольным ЗК. Наконец Печкин, крякнув, подмахнул еще стопочку коньяка и сказал решительным голосом. «Зови!» «Чего?» – удивился я. За хорошей беседой под хороший коньяк и закусь я совсем забыл, ради чего все это затевалось. «Ну, бабу эту зови!» – велел Печкин, разливая еще по одной. Сейчас воспитывать бабу будем!» Я пошел звать Ложкину.